«Господи, как я по тебе соскучилась!» Лялька душит меня в объятиях на парковке возле моего офиса, и я крепко сжимаю ее в ответ. Тоже соскучилась безумно, отстраняюсь, смотрю на подругу с улыбкой. Ты выглядишь просто супер, прям светишься вся изнутри. Правда? А мне кажется, я наоборот сегодня как из трубы выскочила, как с утра тест сделала, так места себе и не нахожу. Не волнуйся ты так, смеюсь я. Радоваться надо. Я, если честно, даже немножко тебе завидую белой завистью. Это ведь классно. Ох, ладно, поехали скорее в клинику. Мне уже не терпится получить подтверждение. Хм, диагноза. Усаживаемся в машину, Ляля -ля пристегивает ремень, концентрирует внимание на зеркалах, аккуратно выезжает с парковочного места. «Ничего, что мы без музыки? Я, если честно, не понимаю, как некоторые ездят с орущими из окон песнями. Меня это от дороги отвлекает». «Ничего, конечно, думаю, это с опытом придет. «Ну да, наверное. Но пока не пришло. Ты не обращай внимания, если я периодически буду уходить в астрал». На сложных участках я даже вести диалог нормально не могу. Не беспокойся, я буду молчать всю дорогу. Провожу я пальцами по губам, имитируя зас застегивание молнии. Нет, я могу слушать. Ты рассказывай давай, что новенького у тебя, как там дела? Лялька поворачивает ко мне голову и многозначительно играет бровями. С Константином. Ну, мы вместе, улыбаюсь я. Правда? Да. Еще шире расплываюсь я в улыбке. «Ух ты, как круто, Тай! Поздравляю!» С восторгом выдает подруга, но потом спохватывается. «Ты счастлива с ним?» «Да, очень!» — киваю я, довольно прикрывая глаза. «Я так рада за тебя, солнце!» «Ну, я хочу подробности. Рассказывай давай, как у вас все сложилось? Ты все таки сама тогда к нему подошла, да? Или он так просто не сдался?» Я снова смеюсь и начинаю делиться с Лялькой воспоминаниями о том самом дне. Конечно, очень выборочно, но это доставляет мне настоящее удовольствие. До пункта назначения мы доезжаем быстро. Высунув от усердия язык, Лялька старается припарковаться между двумя дорогущими иномарками. Я с удивлением обнаруживаю, что мы находимся у до более знакомого вне медицинского центра. Ого! «Вот это совпадение!» — пораженно выдаю я, бросая взгляд на вывеску. «Что такое?» — отстраненно отзывается подруга. «Это клиника Костиного друга. Я уже была здесь несколько раз. Это одна из лучших клиник в городе, Хороший у своего Кости друзья». «Он и сам у меня хороший. Точнее, самый лучший». Наконец, заглушив машину, Лялька поворачивается ко мне и смотрит загадочной улыбкой. «Что?» Смущаюсь я. «Так классно видеть тебя, влюбленной и счастливой!» Не нахожусь, что ответить. И просто отмахиваюсь. «Сплюнь!» тф Произносит лялька и стучит по приборной панели. «Надо по дереву!» Включаю я зануду. Подруга растерянно оглядывается, потом три раза стучит себе по голове. «Ой, да брось!» Закатываю я глаза, и мы обе снова ржем. «Идем уже, а то я скоро лопну от нетерпения!» Провожу Лялю до нужного кабинета и остаюсь рядом на диванчике ждать. Откидываюсь на спинку, прикрываю глаза и улыбаюсь сама себе, как идиотка. Думаю о Кости, конечно. Впервые за последние дни я выбралась куда-то без него и жутко скучаю. Хочется уже скорее домой к нему обнять и слушать его голос. А еще дорезив пальцев хочется написать ему сообщение, но сдерживаюсь. Зачем? Мы ведь скоро увидимся, иногда полезно поскучать. Подруга появляется из кабинета, сияя ярче сверхновой. «Ну что?» – подскакиваю я с дивана. Она кивает, довольно зажмурившись. «Ура!» – бросаю я ей в шею. Бросаюсь я ей на шею. «Погоди, погоди, мне еще на УЗИ надо сходить». «Ну хорошо, идем. Мы переходим в другое крыло клиники. Лялька скрывается в очередном кабинете, а я присаживаюсь на еще один диванчик, дожидаясь подругу». Снова откидываясь на спинку и уже собираюсь погрузиться в мысли о Косте, но отвлекает распахнувшаяся дверь напротив. Оттуда, слегка прихрамывая, выходит молодая женщина в брючном костюме, я машинально бросаю на нее взгляд и чувствую болезненный укол в груди. Лицо этой женщины – лицо, изуродованное лиловыми синяками и кровоподтеками. Такие невозможно получить, упав откуда-нибудь и ударившись. Ее явно избили. Поздно спохватившись, отвожу взгляд. Человеку наверняка и без того не сладко, а тут я еще пялюсь. Но женщина не торопится уходить, делает несколько шагов и вдруг останавливается напротив меня. Мне до ужаса неловко снова на нее посмотреть. Создаю видимость, будто меня шибко интересует происходящее в конце коридора, хотя там ровным счетом ничего не происходит, а женщина почему-то все стоит и стоит передо мной. Когда игнорировать ее присутствие уже становится невозможно, я все-таки поворачиваю голову и понимаю, что все это время женщина смотрела на меня. Становится жутко, не по себе. Еще до того, как успеваю осознать причину ситуации, все внутренности сворачиваются в колючий ком. Костину жену совсем недавно жестоко избили, и она лечится здесь, у доктора Никитина. Неужели это... Тебя, случайно, не та я зовут? Разносится глубокий грудной голос в пространстве. «А откуда вы знаете?» — Сипа спрашиваю, я сглотну. «Знаю. Видела на фотографии. Теперь у меня больше не остается сомнений. Это точно она, Костина жена. Даже несмотря на разбитое лицо, статное, ухоженное, изящное, намного эффектнее и ярче меня, если бы не эти синяки, конечно. Не понимаю, почему, но вдруг становится невыносимо находиться с ней наедине в пустом коридоре. Резко поднимаюсь с дивана, собираюсь уйти. «Извините, но мы не знакомы». «Так вот, значит, какая ты? Причина всех моих бед?» Резко оборачиваюсь. «Не понимаю, о чем вы?» «Все ты понимаешь. Я жена Майского. Ее взгляд прошивает насквозь враждебностью и льдом. Мне хочется исчезнуть, раствориться на месте или просто бежать». Но ноги налились свинцом и приросли к полу. — Послушайте, мне очень жаль, что с вами произошло такое, но тут я ни при чем. — Это мне тебя жаль. Ты, глупая, пока еще не понимаешь, с каким страшным человеком связалась. Наверняка радуешься. Думаешь, что выхватила счастливый билет? Каждое ее слово бьет куда-то очень глубоко под кожу, не понимаю, как ей это удается, но под ребрами начинает глухо ныть. С каждой секундой все сильнее и сильнее. «Извините, мне нужно идти. Будь осторожна, девочка. У этого человека нет сердца. Он холодная, расчетливая машина, лишенная сострадания и жалости. Боже, упаси тебя, пойти ему наперекор. Я застываю на месте, так и не успев сделать шаг». «Это он вас избил?» Ника горько усмехается и стирает рукой набежавшие на глаза слезы. Мне становится дурно, я почти физически ощущаю ее боль. «Не сам лично, но те ублюдки передали мне от него привет. Я не верю, что это он», — произношу я одними губами, испытывая острый недостаток кислорода. «Беги от него, пока не поздно». Стою как оглушенная. Если до этого момента еще была какая-то надежда на лучший исход, то теперь она умерла. И не осталось ничего, кроме ледяного ужаса, тихо пожирающего меня изнутри. Ника уходит, хромая на одну ногу, а я так и остаюсь стоять, потерянно глядя ей вслед. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем из кабинета УЗИ выпорхнула лялька, улыбаясь во весь рот и пихая мне под нос черно-белый снимок, на котором ничего не разглядеть. «Тая!» Что-то случилось? встревоженно спрашивает она, заметив мое состояние. Я выдавливаю из себя улыбку. Ничего, ляльчик, все в порядке. Отвезешь меня домой?